Кэти Эванс. Раунд второй. Ты будешь моим. Сердце — лишь полая мышца, которая совершает миллиарды сокращений за человеческую жизнь. Оно размером с кулак. У него четыре отдела — два предсердия и два желудочка. Как эта мышца может вместить такое всеобъемлющее чувство, как любовь, выше моего понимания. Неужели мы действительно любим сердцем. А может мы любим всей своей необъятной, бессмертной душой? Я не знаю. Единственное, что я знаю, наверняка, это то, что любовь живет во мне, в каждой клеточке моего тела, в каждом вдохе, во всей необъятности моей души. За свою короткую жизнь, Я узнала, что человек не может бежать, если у него порвана связка. Но даже если твое сердце разлетелось на миллионы кусочков, ты все еще продолжаешь любить. Любить всем своим существом. Меня сломали и снова собрали воедино. Меня любили, и я любила. Я влюблена, и эта любовь, этот мужчина — навсегда изменили меня. Раньше я мечтала о медалях и соревнованиях, а теперь — только о голубоглазом бойце, который однажды и навсегда изменил мою жизнь одним поцелуем.